Ренат Тоштабанов девятнадцать сорок три эпизод первый. Захар, 1943 год, река Кава, 200 километров до Братска. Воздух звенит от мороза. Тусклый солнечный диск висит, как прибитый. Ветер тоскливо завывает в верхушках заиндевелых деревьев. Внезапно слышен резкий хлопок винтовочного выстрела. Затем еще один, и еще. Стая воронья взметается со света косин и сосен. Птицы, Карка и Галдея улетают прочь, подальше от льдом реки, по которой бежит волк. Серый припадает на одну лапу. Она кровит, пятная белая, алым. Вскоре зверь останавливается. Замирает. Бока ходят, как меха. Волк поворачивает башку из-под сподлобья смотрит на своих преследователей. Троих охотников-промысловиков, вынырнувших из-за поворота реки. Люди идут медленно. Пригибаются под порывами ветра, скрипят лыжами по снежному насту. Охотники одеты в ватные штаны шаровары и телогрейки. Сверху накинуты лузаны, промысловые накидки, на ногах валенки. За спинами поняги, ранцы из сугубо оструганных досок. На них болтаются тушки пары лисиц и трех зайцев. Первый, самый рослый и плечистый охотник вооружен карабином Мосина. Он сильно хромает, припадая на правую ногу. У второго, низенького, одноствольное ружье. Третий, высокий, сатулый и дохлый, опирается на пальму. Длинную палку со здоровенным ножом, примотанным ремнями к древку. За поясом у каждого топоры. Волк скалится. Хищник срывается с места и растворяется в снежном месиве. «Захар! Да хрен с ним! Сам сдохнет!» Смерзли совсем. «Вертаем в зимовье!» «Ночь уж скоро!» Окрик уносит ветер. Впереди идущий охотник останавливается, поворачивает голову. Прожигает взглядом замыкающего. Отвечает точно хоркает. «Пацан, вернемся, когда я скажу!» Второй охотник смотрит на третьего. Сквозь прорези матерчатой маски, натянутой под шапку-ушанку, хитро улыбаются раскосые глаза. Калмык говорит с характерным акцентом ай ты волка возьмем, нам премий дадут!» «Ага, злится Жердь, председатель догонит и еще раз даст. Ты, Айур, кому другому про премии втирай, а я за трудодни с вами пехаю. По мне, что с волком, что с зайцем, что с хреном, расклад один будет». «Толян, завянь! рявкает Захар. Умайл ныть. Двинули, пока след виден. Далеко он не ушел. «Эй, эй!» – вздыхает Айур. «Жаль, черный шаун порвал, мы пшним, шним его шапали!» «Хорэ гундеть!» – злится Захар. «Шевелите гузлами!» «Идем по руслу, лед крепкий!» Не дожидаясь ответа, охотник скользит по снегу на кову. Промысловики идут за ним. Свежую лыжню быстро заметает снег. Точно людей здесь никогда и не было. Волк скачет на трех лапах, заднюю поджимает к брюху. Серый уже не оборачивается, чувствует, что охотники его догоняют. Сойти с русла реки он не может, по берегам ковы наметены большие сугробы. Сил прыгать уже нет, Вязнет и тогда. Звериную ярость сметает страх, боль забилась куда-то вглубь нутра. Из раскрытой пасти клубами валит пар, слюна капает и замерзает на ветру. Волчара смотрит по сторонам, ищет сход со льда в лес. Деревья укроют, защитят. Желтые глаза налиты кровью. Зверь хочет жить. Неожиданно Серый видит неприметную ложбинку с поваленными деревьями. Она точно зовет к себе. Волк поворачивает к ней. Собрав силы, он вяло прыгает со льда в снег. Здесь его мало, меньше, чем по брюхо. Раз. Волк чуть проваливается в сугробец. Два. Выскакивает из него. Деревья уже близко, серый ковыляет к ним, теряется между стволов, хромая бредет по насту, затем останавливается, втягивает ноздрями воздух, скалится, обнажая острые клыки. Нюх не обманывает зверя, из леса пахнет человеком, железом и кровью, пахнет врагом и падалью, но к запаху примешивается еще один, почти неуловимый, терпкий, сладкий. Пьянящий, непонятный. Волк стоит на месте, опускает морду. Не мигая, всматривается в чащу. Позади смерть, впереди неизвестность. Странный запах подавляет страх, манит к себе. Серый делает шаг вперед. Запах усиливается, он буквально бьет по голове, заполняет собой все остальные. Волк поворачивает башку, смотрит на реку. На кове мелькают серые фигуры охотников, они приближаются. Зверь решается, ступает на неприметную тропу. Его души исчезают между деревьев, точно волк провалился в омут. Эпизод 2. Отряд. Туда! Захар машет рукой, указывая на поваленные деревья. Рядом с ним стоят Аюр и Толя Жерть. Калмык садится на корточки, рассматривает следы. «Считай, догнали почти!» Он на трёх кауляет. Щепанула его. Шныкался где-нибудь и лежит. Толя то ли ухмыляется. Говорон-то, юр однако. Одно слово, бусурман. Хрен разберешь, чего лопочешь. У вас не Нехристи все так разговаривают? «А тебя, малай!» Аюр улыбается одними глазами. «Пальцем на пищи делали? Или чердью штрогали?» «Да ты...» Задыхается Толен. «Ша!» Захар поднимает руку. Замонали уже сучится. Пошли. Валим серого и в зимовье. Греться будем. Захар снимает лыжи, втыкает их в сугроб. То ли и Юр следуют его примеру. Захар сдергивает с плеча карабин. А Юр курок одностволки. стволки. Жерть поднимает пальму. Охотники сходят с русла реки. Первым идет Захар. Промысловики осторожно подходят к поваленным деревьям, рассматривают их, а Юр хлопает Захара по плечу. «Смотри», – шепчет калмык, – «рубали недавно», – захаркивает проводит рукой по пеньку березы, рассматривает следы от топора, скользит взглядом дальше, останавливается на обломанных ветвях и смятых кустах. «Кто это мог быть?», – тихо спрашивает Толя, – «вальщики здесь не работают». Знаю, отвечает Захар. Странно. Может, мы чего-то не знаем. Месяц почти на тайге ходим. Кто знает, чего в кармышовке делается? А, как думаете? Юр мотает головой. Предшедатель ли Шаруба всюды не пошлет. Далеко. Фрицы? испуганно спрашивает Толя. Какие еще здесь фрицы? Шепотом орет Захар. Он отвешивает парню под затыльник. «Верню, не пари!» «Ладно, на месте разберемся!» Захар берет карабин на изготовку. Командует, как когда-то на фронте. «Смотреть в оба, не болтать!» «Двинули!» Охотники идут друг за другом. Ступают след вслед. Захар даже стал меньше хромать. А Юр снял шапку. Крутит головой по сторонам. Прислушивается к звукам леса. То ли озирается. Наблюдает за тылами. Руки крепко сжимают древко пальмы. Оружие придает ему уверенности. Со стороны кажется, что жерть стал ниже ростом. Ушла расхлябанность в движениях. Каждый шаг отточен, напружинен. Промысловики превратились в боевой отряд. Эпизод 3. Страх. Волк уже не идет. Ползет, скребя брюхом по насту. Хвост волочится по снегу. Шерсть намокла. Покрылась льдом, слеплась, отяжелела. Зверю хочется забиться в сугроб и сдохнуть, но странный запах придает сил. Он словно говорит «иди ко мне». Зов усиливается, заставляет не чувствовать боль, пульсирующую в простреленной лапе. Волк проползает метров двадцать. Деревья редеют, стволы точно расступаются в стороны. Зверь выползает на внезапно открывшуюся поляну смотрит вперед, его взор мутнеет, хищник смутно различает черное пятно, на нем что-то высится, запах идет оттуда, он забивает нос, в глотке першит, волк раздевает пасть, жадно хватает воздух, делает усилия. ползет дальше, снег под лапами заканчивается, вместо него земля, мягкая, рыхлая. Похоже на внезапное поле. От него исходит тепло и какая-то странная сила. Волк прижимается к земле, греется, зарывается носом в чернозем, вдыхает его запах. Легкий обжигает огонь, зверю хочется спать, глаза закрываются. Волк вытягивается в полный рост и перестает дышать. Захар поднимает руку. Юра и Толя замирают. Захар знаком подзывает к себе калмыка. «Гляди», – шепчет Захар Аюру, показывая пальцем на прогалину. «Там что-то есть, чернеет за деревьями, вроде как поляна». а Аюр вглядывается в лес. «Да. Слушай, я тебя прикрою, ты сходишь и проверишь, на поляну не заходишь». «Ты», – Захар смотрит на жерть, «отходишь на 10 метров назад, сечешь ты вы». Если что, увидишь не орать. Подбежишь и хлопнешь меня по плечу. Усек. Толя кивает, уходит. А Юр пригибается, осторожно идет вперед. Захар садится на одно колено, опирает на него согнутую в локти левую руку, целится из карабина. Калмык проходит шагов 20, затем ложится на снег. Что-то рассматривает, медленно ползет, доползает до кромки деревьев. Останавливается, приподнимает голову, крутит ей по сторонам, замирает. Долго во что-то всматривается. Через секунду калмык резко разворачивается, быстро-быстро ползет назад. Шагов через десять он вскакивает, и что есть дух бежит к Захару. «Там!» Аюр задыхается. «Иди, смотри!» От волнения калмык перестал путать буквы. «Что там?» – спрашивает Захар. Аюр мотает головой. «Иди!» Захар подзывает жердь. Толяна бьет частая дрожь. «Пошли!» Приказывает Захар. «Ты чувствуешь?» Неожиданно спрашивает Жерть. «Что?» «Запах!» Взрывается парень. «Здесь воняет, как на бойне, когда свиней режут!» «Ты о чем?» «Голова болит!» Жерть кривит рот. «Хочу спать!» «Хрясть!» Захар легонько бьет ладонью по лицу Толи. «Угомонись, боец, пошли!» Парень часто кивает, схлипывает, утирает рукой разбитый нос. Идет вслед за Захаром и Хамзой, охотники выходят из леса. «Твою ж мать!» выдыхает Захар. Взгляду промысловиков открывается идеально круглая поляна диаметров метров 200-250. Снег резко обрывается на самой кромке леса. Дальше голая земля, на которой белеют костяки кабанов, оленей, лисиц, зайцев, белок и куниц. Местами валяются свежие тушки птиц. От чернозема клубами валит пар. Посередине поляны стоит необхватный сохший дуб. Охотники приглядываются. Черная кора изрезана глубокими трещинами. На раскидистых ветвях, как полотнища на ветру, развиваются. Эпизод 4 Бесово кладбище Захар тихо матерится, Толя, ойкнув, оседает в снег, а Юр снимает шапку, поднимает руки перед лицом, ладонями друг к другу, молится, что-то беззвучно шепча по-калмыцки. Охотники видят на ветвях дерева куски человеческой кожи и внутренности. К стволу дуба колями прибиты отрубленные руки и ноги. Туловище со споротыми животами. На самой верхушке дуба, на сучья, как на пике, нанизаны головы людей. «Назад! Все назад! Дальше не идти!» – Орет Захар. Охотники пятятся. «Что это за хрень?» – кричит Аюр, глядя на Захара. «Медведь их задрал?» «Не знаю», – шипит охотник. «Это чертово кладбище», – тихо говорит Толик. Захара и юр смотрят на жертву. «Как ты назвал поляну?» Захар с хрустом сжимает ложе карабина. «Мне папка рассказывала». Толя, бросив взгляд на человеческие останки, чувствует, как горло подкатывает тошнотворный ком. Парень блюет. Утирает рукавом рвоту с подбородка. Продолжает. «Папка говорила, что в лесу есть место, древнее капище для жертвоприношений, где теперь живут бесы. Пугало, когда я был маленьким, что если заблудиться в чаще, можно попасть к чертям. Они тебя в котле заживо сварят и сожрут. Я смеялся, не верил. И теперь вот. Парень окидывает рукой поляну. Нати вам. Что за чушь ты несешь? Ярится Захар. Какие черти? Это все поповские бредни. А что это тогда? Жерть срывается на виск. Ха! Захар молчит надо ушадить, тихо говорит Аюр. Дурное место, плохое. Там смерть, айды. <связывая> не -е -е -е -е. ярица Захар. Вы тупицы! Здесь просто из земли выходит какой-то газ, как в шахтах. Мы им надышались, вот нам и кажется всякое, поэтому там звери лежат. Забежали, глотнули и хоп, сдохли. Главное, на землю не заходить. Захар! Толя прикладывает руку к снегу. Ты чувствуешь это? Что? Земля дрожит. Точно паровоз едет. Чего? Шшш. А Юр прикладывает палец к губам. Слушай. Захар вздыхает. Замирает. Старается не дышать. Над поляной восаряется мертвая тишина. Даже ветер и тот затих. Проходит секунд 30. Минута. Захар уже открывает рот, чтобы выматериться, как предательский холодок страха заставляет сердце уйти в пятки. До слуха охотника доносится едва различимый гул. Захар не уверен, слышит ли он его, или звук раздается прямо в голове. Охотник подходит к кромке, где заканчивается снег и начинается земля. Садится на корточки, погружает пальцы в теплый чернозем. Вздрагивает, ощутив легкую вибрацию. Она волнами идет из-под земли и уносится вверх, словно там в глубине зарыт какой-то механизм, который посылает импульсы в небо. «Что это за брехня?» – думает Захар. «Эй, командир, уходим. А Юр тянет охотника за лямку. «Обожди, смотри!» Захар вытягивает руку. «Наш волк!» Охотники смотрят на тушу зверя. Серый лежит метрах в двадцати, не шевелится. «Сдохла, тварь!» Оставь его! хнычет Толик, пойдем отсюда! Разнылись, как бабы! орел Захар. Надо его забрать! Голову председателю показать. Иначе за каким чертом мы столько шлялись за ним? Ты что, дурак? Жерть вскакивает с места! Ты хочешь зайти на поляну? Сбрендил! Пацан, слова выбирай! Захар сжимает пудовый кулак. Веревку с крюком кинем и зацепим его. Потащим. Если там газ, – тараторит Аюр, – то почему мы видим одно и то же, а? Не знаю. Захар достает из мешка моток пеньки, привязывает к ней крюк. Обойдем поляну, вон там, – он указывает на поваленный в сторону земли ствол березы, – оттуда удобнее кидать будет. Давай уйдем, – конючит жердь, – еще волков настреляем, надо в деревню вернуться, рассказать все. Я сказал. Захар сверкает глазами, «Забираем башку!» А Юр и Толя подчиняются, идут за Захаром. Охотник обходит поляну по кругу, выбирает удобное место, раскручивает веревку, бросает ее, мимо. Новая попытка, снова мимо. Не обращая внимания на крики А Юра и Толи, Захар делает шаг вперед. Забирается на ствол дерева, проходит по нему пару метров, Пахнет гнилью и еще чем-то приторно-сладким. Голова кружится. Захара мутит. Он смотрит на поляну, видит на ней неясные тени. Они колышутся, как в мареве. В голове звучат тихие голоса. «Иди к нам, спаси себя, иди!» Захар мотает головой, сбрасывает на вождение. Снова раскручивает веревку, бросает. Крюк падает рядом с волчьей тушей. Захар резко тянет пеньку. Острие крюка впивается в лапу волка. Охотник тащит зверя к себе. Готово. Захар смотрит на бледных, как смерть, а Юра и жерть. Калмык глядит куда-то за Захара. Вытягивает дрожащую руку. Показывает пальцем на дуб. Ты тоже видишь это? Шепотом спрашивает Толя. Что? Захар поворачивает голову. «Смотри!» Охотник чурится. Он замечает, что возле дерева лежит туша коровы. За ней еще одна. Третья, четвертая. Коровы выложены друг за другом в линию. «Их видно только с этой стороны», — говорит жердь. «Значит...» «На дубе те погонщики», — заканчивает Захар. Сердце предательски екает в груди. «Мороз бежит по коже». С месяц назад через Карамышева проходило стадо коров. Его вели в сторону Братска, чтобы оттуда перевести по железной дороге в Иркутск. Захар помнил, что погонщики хотели срезать путь и идти не к Ангаре, а вдоль реки Ковы. Так быстрее. Вот и пришли. Перед глазами мельтешит калейдоскоп из событий последнего часа. Разрозненные картинки соединяются. Захар лихорадочно перебирает веревку подтаскивает тушу волка. В голове соднит мысль. Если это не газ, не видение, то кто убил погонщиков и расчленил их? Не сами же они себя по веткам развесили. Людям такое не под силу. Какой-то зверь. Но как он вошел на поляну и остался жив? Ответа нет. Охотник машинально достает из-за пояса топор. Хрясть! Лезвие опускается на шею волка врубается в позвонок, перерубает его. К удивлению Захара, крови почти нет, охотник вытаскивает нож. Быстро и им туда-сюда, он отрезает башку зверя. «А, черт!» Захар машет рукой, опускает порезанные пальцы в снег. Боль уходит. Охотник смотрит на обрубок шеи волка с неестественно красным, почти алым цветом мяса. «Все, сматываемся!» Захар привязывает отрубленную голову волка к поняге: Идем в зимовье, ночуем! С утра возвращаемся в деревню. Рассказываем, что видели, а там решим, что делать дальше. Охотники уходят, последним идет жертв. Толя! Услышав тихий зов, пацан оборачивается. Ему кажется, что между стволов стоят неясные тени. Они что-то сжимают в руках. Жердь вздрагивает, протирает глаза, ускоряет шаг. Ему хочется поскорее уйти из чертова кладбища и никогда сюда больше не возвращаться. Эпизод 5 Память Три часа спустя, ночь Охотничье зимовье В углу сруба потрескивает жарко растопленная металлическая печурка, облаженная камнями. Рядом на стене, сложенной из окоренного бревна, проконопаченного мхом, сушится одежда. На входе в зимовье стоит оружие – карабин, ружье и пальма. Под низким потолком висит керосиновая лампа. Захар, Аюр и жертв сидят за деревянным столом на грубо сколоченных табуретках. Хлебают дымящуюся похлебку из котелков, заодно выуживая из нее зайчатину. «Хорош, шупец!» Калмык облизывает заляпанные жиром пальцы. Подмигивает мяло ковыряющему ложкой Таляну. Это тебе не в деревне щи хлебать. Мяша, едим!» «Да иди ты. Жерть встает из-за стола. Надоел. Пацан ложится на нары, накрывается телогрейкой, отворачивается к стене. Ты спать, спрашивает Захар. Да, башка сильно болит, аж болевать охота. Воды. Спи тогда. С утра рано встанем. До деревни полдня пехать, а нам пушнину еще тащить. Знаю. Эхом отзывается жерть, закрывая глаза. Дожирал уже. Захар из-под исподлобья смотрит на Аюра. Он видит в глазах калмыка страх. Аюр часто кивает. Тогда ложишься спать, а я пока посижу, по караулю. Потом разбужу тебя. Ты до утра. Калмык быстро поднимается. Перебирается на скамью поближе к очагу, укрывается шинелью. Через минуту он уже храпит. Захар смотрит на огонь в печи, подходит к ней, открывает дверцу, подбрасывает дров, сухостой весело трещит. Охотник садится на табурет, скручивает козью ножку с махоркой, закуривает, выпуская клубы дыма под потолок, смотрит на пламя. Думает о том, что случилось. Ищет ответ. Не может его найти. Из головы не выходят слова сущностей на бесовом кладбище. «Иди к нам, спаси себя». «Что все это значит?» Думает Захар. «Хрень какая-то». Мы точно надышались газом. Зов до сих пор звучит в ушах. «Хочется встать и идти. Туда, в лес. Во тьму. На поляну». Страха нет. Захар заставляет себя сидеть на месте. Он многое видел на фронте. Как погибают друзья. Как людям отрывают руки и ноги. Как пули из крупнокалиберного пулемета превращают тела в кровавое месиво. Черный дым низко стелется над землей. Грязь, кишки, крики раненых. Отряд наступает. Захар бежит как окопам. Он уже видит глаза врагов. Взрыв! По ушам лупит ударная волна, что-то с силой кувалды бьет по ногам. Захар падает, в ушах стоит звон, все звуки исчезли. Захар смотрит вниз на разодранные и покрытые копотью штанины. В них хлюпает кровь, видно обломки кости, боли нет. Она придет потом, когда его вытащит с поля боя санитарка и отвезут в госпиталь. Обе ноги хотели ампутировать, но повезло. Ниже колена отрезали только правую. Починили, подлатали. Вручили протез, а потом комиссовали. Какой из него теперь боец? Ходит и то с трудом. Сначала Захар думал жить, как и прежде, в Братске, куда он молодым парням перебрался до войны и шоферил. Но с женой не срослось. Как говорят в народе, пока муж в твери, у жены очередь в двери. Захар навсегда запомнил ее взгляд, когда она увидела его стоящим на пороге коммуналки после госпиталя, так смотрят на бродячего пса, смесь жалости и брезгливости. Соседи ему быстро все рассказали, с кем она и когда, пока он воевал. Он не нужен был ей здоровым, а тем более не нужен был инвалидом. И Захар ушел, вернулся домой в Карамышево, к матери и деду. Наелся он городской жизни, досы наелся. Ольга, как увидела сына, руками всплеснула и осела на пороге избы. Зарыдала. А дед, словно почувствовав, что внук вернулся, сразу закричал с печи, «Захар, Захар приехал, заживем теперь». Ерофеич до войны слыл знатным охотником, все учил внука, как ловушки ставить, как по тропам ходить. Как в дождь костер развести и в тайге ночевать. Беда пришла, откуда не ждали. Сначала отец Захара летом под зерноуборочную жатку попал, которую трактор тащил, это в тридцать м было. А после дед зимой в лютый мороз под лед на реке провалился. Лихорадка его с неделю поедом жрала, а когда отпустила, ноги-то и отнялись. Теперь вся его жизнь – печь, изба до да двор. Сухонький старичок, чтобы не быть для домашних обузой, научился сам спускаться с лежанки и бочком так, бочком, на руках передвигаться по дому или до нужника. Угол себе организовал. Мастерил, чинил постоянно что-то. Со всей деревни к нему шли. Намаль Захара изредка покрикивал. По-доброму так, для солидности. — Ольга! Куда и хоть собралась, ежели я тут не жрамши еще? А ну вертай взад! Корми деда! Умореть меня голодом решила. Что, в тягость тебе стал? Ерофеич хитро улыбается, поглаживая жидкую бороденку. Так и жили с тех пор, пока война не началась. А после все по-другому завертелось. Точно саван покойницкий на деревню набросили. Краски померкли. Даже летом будто серо все стало. Куры и скотина и те кудах-то теплеять реже стали. Псы меньше брехать. Глаза людей изменились, взгляды цепкие, настороженные, ухватистые и усталые, у некоторых злые. Горе в каждый дом пришло, не до смеха. Война идет, кто же знал, что так все обернется. ЭПИЗОД 6. ЗВЕРЬ Захар быстро обжился в старом родительском срубе, стал промысловиком, мать отговаривала, просила, умоляла. «Куда? Чего ты там не видел? И без тебя там есть кому по лесу шастать. Отвоевал свое. Хватит, работа и в деревне найдется». Впустую. пустую. Благо места эти за детства знал и стреляет хорошо. Охотник ковылял по тайге, с крыжища зубами от боли. Протез натирал культю до крови. «Ничего, терпеть не впервой. Все лучше, чем быть нахлебником и перебирать бумажки в конторке. Со временем Захар привык к боли, стал уходить на промысел на несколько дней, на неделю, на месяц, все дальше от людей, поближе к тишине и покою. Вот только, а других сейчас все равно не найти, помощничков ему дали. А Юр ушлый калмык, до войны он на складах работал, а теперь поселенец по какой-то там статье о депортации. Семьи нет, всем говорил при бомбежке эшелона погибли. Хотя, кое-кто знал, не доехали они. Трудной дороги не выдержали. Зато в охотничье дело Аюр быстро втянулся. Смекнул, где же жратва всегда есть, да и зверя он, степная кровь видимо говорила, будто нутром чуял. Выводил Захара куда надо, всегда с прибытком пушнину стреляли. А буф тоже не забывал. Пристроился в общем. то ли хоть и местный, но доходяга, того и гляди ветром переломит. Одним только ростом и вышел. В 15 лет почти с Захара, поэтому и зовут его чаще Жерть, чем по имени. Его бабка воспитывает. Мать умерла еще до войны, а отца сразу убили на фронте. Как похоронка на сына пришла, Марфа на всю деревню голосила. Убивалась. Упав в снег, кричала. «Одни мы теперь с тобой, Толя, остались! Одни! Родники мой, и за что нам все это?» Жарь тогда взял ее под руки, поднял, усадил на лавку и сказал. «Ничего, бабка, зиму охотой продержимся, а весной зеленуха в огороде полях попрет, легче станет». А потом затрясся, заорал как-то беззвучно и молчуном стал. Вроде как головой малость тронулся, правда не буйный, а так тормозной. «Охотники, мать вашу!» От мысли о прошлом Захара отвлекает звук снаружи. Словно кто-то тихо поскреб в оконце. Охотник пристает с табурета, подходит к двери, берет карабин, прислушивается. Снаружи завывает ветер. Бревна сруба жалобно поскрипывают, хотя сверху их прижимают полметра земли и дерна, насыпанных на крышу. Захар прислоняется к стене. Проходит минута. Внезапно раздается резкий удар. Одновременно гаснет огонь в печи и пламя в керосинке. Зимовье погружается во мрак. Захара словно отбрасывает от бревен. Он вскидывает оружие, целится в стену. Наст хрустит под тяжестью шагов. Слышится утробное ворчание. Что-то идет к двери. Захар ждет, ведет стволом. Мысленно считает шаги существа. Один. Палец ложится на спусковой крючок. 2. Захар прижимает приклад к плечу. 3 Снаружи раздается гортанный рев. Дверь сотрясается от мощного удара. Нечто огромное и сильное раздирает древесину. Сквозь щели показывается разверзнутая пасть с красной глоткой. Сдохни, сука! орёт Захар. Охотник жмет на спуск, грохает выстрел. Вспышка озаряет помещение, тварь рычит, орудует когтистыми лапами еще быстрее. Захар передергивает затвор, досылает патрон в патронник, стреляет. Пороховая гарь заволакивает коморку. зверь не останавливается. Захар палит снова и снова, на пятый выстрел карабин заклинивает. Захар отбрасывает оружие, хватает пальму, одноствольная мелкашка Аюра сейчас бесполезна. Втыкает острие сквозь щель в бревнах в напирающую тушу, покрытую густой бурой шерстью. Зверь ломает древка, срывает дверь с петель. В зимовье врывается ветер и мороз. В темноте красным огнем горят маленькие злые глаза. Захар отступает в угол. Выставляет обломок палки, как пику. Тварь заполняет собой все пространство. Недовольно ворчит. Встает на задние лапы. Удар! Древка с силой вырывает из рук Захара. Зверь приближается. Разверзает огромную пасть с острыми клыками. Из нее идет смрад. Охотник дико кричит. Выхватывает из-за пояса нож. Давай! Орет Захар. Жри меня! Тварь наваливается на охотника. Острые зубы впиваются в плоть. Рвут ее, вырывая моты мяса. На пол льется кровь. Захар дико кричит, пытается воткнуть нож в туловище монстра, но лезвие точно упирается в сталь. Крик человека уносится в темноту. Последнее, что слышит Захар – тихие слова. Теперь ты наш. Эпизод 7 Зло Захар, ты с чего? Оснись. Охотник с трудом продирает глаза, он лежит на дощатом полу. Захар безумно озирается по сторонам. Сквозь кровавую пелену проступает испуганное лицо Аюра. Охотник держит калмыка за горло, Аюр хрипит. Захар рассыпляет пальцы, калмык валится на спину, жадно хватает ртом воздух. «Жерть пропал», – говорит отдышавшийся Аюр, – уйшел куда-то, пока ты уснул. Огонь в печи погас, холодно стало. Я проснулся. глядь, его нету, а ты кричишь. Я подошел к тебе, а ты в меня как вцепись, надо его найти. «Помоги встать», – шипит Захар, пытаясь скрыть ярость. а юр протягивает руку, крякнув, помогает охотнику подняться. Захар подходит к катке с водой, зачерпывает ее, умывается, затем окунается с головой пыркает, отплевывается, поворачивается. На калмыка смотрят на литые кровью безумные глаза. Айур отшатывается. «Ушел, говоришь, сынчонок?» «Ничего, догоним, падлу!» «Собирайся!» «Я д -д -д -д думаю, он пощел на поляну!» Заикается Аюр. Захар сжимает и разжимает кулаки. Смотрит на ладонь. Видит, что порезанные пальцы почти зажили. Тело горит, как в лихорадке, а в голове звучат голоса. Они говорят «иди к нам, иди к нам». «Айур, одевайся, живо!» Захар осматривается. Замечает, что в углу стоит только ружье, пальмы тоже нет. «Твою мать!» Охотник надевает телогрейку. «Тварь, забрал мой карабин!» «Айур, я беру твоего ижака, топор не забудь!» «Готов?» Калмык кивает. Он старается скрыть страх, но его выдает белое, как милое лицо. «Двинули!» Охотники выходят из зимовья, встают на лыжи и исчезают в ночи. Час спустя, недалеко от бесового кладбища. «Ты слышишь это?» Захар смотрит на Аюра. Калмык останавливается. «Так, да, гудит что-то. Смотри туда!» Захар вытягивает руку. Показывает на чернеющий лес, над которым висит призрачное свечение. «Это прямо над поляной!» «Идем! Надо посмотреть поближе!» А Юр мотает головой. «Не ходи туда! Там смерть! Надо возвращаться!» «Я сказал, идем!» Шипит Захар. Охотник как бы невзначайно оставляет ствол ружья в грудь калмыка. «Не ссы, не пропадем! Гасим, сучонка, и возвращаемся в деревню!» «И хочешь его убить?» А Юра отшатывается. «Нет», — рубит Захар. «Угануй и только. Тем более карабин-то у него. Много я с твоей берданкой навоюю, а? Пошли, время идет. Они...» Охотник на секунду замолкает, а потом добавляет. «Не любят ждать». Глаза Захара сверкают во тьме. Кажется, что в них вспыхивает огонь. Калмык дрожит. Ему хочется дать дёру, но ноги словно прирастают к снегу, становятся ватными, тяжелыми. Захар идет по насту пружинистым шагом, почти не припадая на культю с протезом, а Юр семенит за ним, украдкой вытирает слезы, по его спине бежит струйка холодного пота. Охотники, стараясь не шуметь, подходят к бесовой поляне, прячутся за деревьями, смотрят, что там происходит. Круг покрыт плотным белым туманом. Он низко стелится над землей, лижет костики животных и, несмотря на ветер, стоит на месте. Дуб похож на две сложенных вместе руки со скрученными пальцами, воздетыми к черному небу. Воздух вокруг поляны едва заметно светится. Снизу раздается гул. Он намного громче, чем днем. «Гляди, вон он!» Захар тычет стволом ружья в середину круга. а Юр смотрит, куда указал охотник. Замечает, что возле дуба стоит жердь. Парень, задрав голову, смотрит куда-то вверх, будто прислушивается к чему-то. В руках карабин, за спиной пальма. «Они с ним говорят», – шепчет Захар. «Кто?» Калмык пытается скрыть дрожь в голосе. «Ты чего, не слышишь?» Злится Захар. «Я-то слышу. Они почти вопят». «Что?» А Юр делает шаг назад. Стоять! приказывает Захар. Не знаю, они. Они здесь повсюду. Они хотят жить. Калмык нащупывает на поясе топор. Тяжесть оружия придает сил, уверенности. А Юр думает, что если Захар отвернется, то он успеет выхватить топор и ударить его по голове. Едва Калмык подумал об этом, как что-то внутри кольнуло его под ребро. Стало трудно дышать. Захотелось размажить Захару голову, раскроить ему череп так, чтобы мозги вывалились в снег, а потом бежать, нестись, сломя голову, без оглядки от этого проклятого места. Или... Нет. а юр не уверен, что ему послышалось, как кто-то тихо произнес: «Убей его и иди к нам» Калмык переводит взгляд на Захара. Охотник улыбается. В темноте, в сполохах призрачного света. Его улыбка похожа на оскал мертвеца». Захар поворачивает голову, а Юр тянется за топором. Эпизод 8 Жерть. «Эй!» Крик Толяна похож на удар бича. «Долго вы там еще будете прятаться? Выходите!» Захар и Аюр переглядываются. Подходят к самой кромке поляны. «Иди к нам!» Кричит Захар. «Сам иди!» Взрывается Жерть. «А ты чего ушел? «Они позвали меня!» «Кто?» Захар сжимает ружьё, прикидывая расстояние для меткого выстрела. «Тот, кто здесь живет. «Ты их видел?» «Да!» «Что они сказали тебе?» Захар становится так, чтобы его прикрывал ствол дерева. «Пообещали!» Жерть отходит от дуба. «Чего пообещали?» «Жизнь!» Парень смеется. «Всего-навсего жизнь!» Внезапно жерть перестает ржать, скалится, обнажая зубы. «Вечную! Если за ценой не постою!» Парень резко вскидывает карабин, грохает выстрел, а Юр, ойкнув, оседает в снег. «Захар палит из ружья!» Жерть вздрагивает из-за попадания. Затем одним неуловимым движением перемещается на 10 шагов вперед, одновременно замахиваясь пальмой. Метает оружие. Пальма пролетает метров 30, вонзается в бедро Захара, пробив его на вылет. Охотник кричит. Падает. Жерть идет к нему. выбиться Захар глядит на парня. Он видит, что за ним движутся тени. Захар чувствует, что земля дрожит все сильнее и сильнее. Гул давит на уши. Рядом лежит Аюр. Калмык стонет. Захар слышит голоса. Они в голове. Шепчут. «Выбор за тобой». Жерть подходит к Захару. На ватники виднеется пулевое отверстие от ружейного выстрела. Крови нет. Толян выдергивает пальму. Хватает охотника за ногу. Затаскивает в круг. Смотрит на человека сверху вниз. «Ну что, падаль, кто теперь пацан?» «Ты». «Посмотрим». Жерть втыкает пальму в землю, достает топор. «Они выбрали меня, не тебя, только я достоин их силы, ведь так?» Парень смотрит вверх. Захар видит, что над жердью висят серые тени. Они колышутся, как на ветру. Молчат. Жерть наступает на руку охотника. Замахивается топором. Белки глаз заливаются черным цветом. Когда я с тобой закончу, тебя даже не смогут похоронить. Парень смеется. Нечего будет. Шарх! Топор со свистом опускается. Лезвие врубается в правое предплечье Захара. Рука в тело греки окрашивается кровью. Человек истошно орет! Крик уносится к небесам. Жерть елозит лезвием топора, как ножом. Сталь скрипит по кости. Сука! Захар пытается встать. Не дергайся. Жаль наклоняет топор. А то хуже будет. Парень наваливается на рукоятку. Разваливая лезвием руку Захара надвое. Кесть висит на сухожилиях. Отваливается. Из обрубка предплечья торчит острый обломок кости. Тварь, хрипит охотник. «Даже это ты не умеешь!» «Заткнись!» Жерть переводит взгляд на Хамзу. «Сейчас я покажу тебе, что я умею!» Толян засовывает топор за пояс. Выдергивает из земли пальму. Подходит к тяжело дышащему калмыку. «Гляди!» Жерть замахивается. А Юр смотрит на парня. Из глаз текут слезы. Он хочет что-то сказать, но с губ срывается только жалкий хрип. Нет! Сынок! Нет! Нет! Нет! захар Калмык пытается закрыться рукой. Пальма опускается. Раздается булькающий звук. Калмык хрипит. Жерсть вытаскивает острие оружие из груди хамзы. Снова поднимает пальму. Со стервенением опускает. Снова и снова. Лезвие часто мелькает в сумраке. Во все стороны летят брызги крови. Острие попадает в грудь, в живот, в голову хамзы, превращая тело в кровавое месиво. Жерть поворачивает заляпанное алыми каплями лицо, смотрит на Захара, облизывает губы. «Теперь ты видишь, тварь, на что я способен?» «Сучонок ты», – шепотом говорит Захар, зажимая обрубок левой рукой, как и сдохнешь им. Жерть раскатисто смеется! Достает из-за пояса топор. Идет к охотнику. Наступает ногой на рану на ноге Захара. Человек кричит. Ари! Громче! Давай! Ярится жерть!" Им это нравится. Что? Не слышу тебя. Жерть вдавливает подошву в бедро Захара. Охотник шипит. из рта тянется струйка крови. Человек смотрит за парня. Он видит серые тени. Они висят над землей полукругом. Наблюдают, ждут. Знаешь, жертв улыбится. Они мне приказали отрезать тебе голову и пойти с ней в деревню. Покажу, что от тебя осталось твоей матери, а потом займусь ей, твоим дедом и остальными. Захар скрижащит зубами. Перед глазами возникают лица родных и всех, кто остался в деревне. Они точно смотрят на него. Твою мать! Мысленно орёт Захар. Выжить на фронте, чтобы сдохнуть здесь, как скот. Ненависть жалит, как огонь. Она дает сил. Охотник сгибает в локти изувеченную правую руку. Короткий замах. Удар! Предплечье с обломком торчащей кости вонзается в бедро жерди. Парень кричит. Наклоняется. Замахивается топором. Захар, вращая предплечьем туда-сюда, втыкает кость в плоть парня, как пику еще глубже. Жерть охает, валится на спину, визжит, как свинья, которую режут. Захар выдергивает руку, подползает к парню, не дав ему опомниться, втыкает обломок кости в правый, а потом в левый глаз жерди. Парень истошно орет, вытягивает руки, смыкает пальцы на горле Захара, душит его. «Я всё равно вижу тебя!» Орёт жердь. «Теперь они мои глаза!» Захар хрипит. Втыкает обрубок, как костяной нож, в живот Доляна. Еще! и ещё!» Парень не сдается! Кажется, что кто-то извне подпитывает его силами. Захар теряет сознание. Левой рукой нащупывает в грязи топор. Рукоятка удобно ложится в пальцы. шерх Лезвие чиркает по горлу Толяна. Разрез расширяется. Он становится похож на алый, разъявленный рот. К удивлению Захара, крови нет. «Сдохни!» Шипит жердь, пуская розовые пузыри. Глаза Захара закатываются. Перед ним маячит серое пятно. Он лопит по нему топором. «Еще раз! Еще! Еще!» Пока от пятна не отваливается голова. Жердь разжимает пальцы. Тело, как мешок, валится рядом с Захаром. Охотник жадно хватает ртом воздух. Зрение медленно восстанавливается. Захар озирается. Он видит обезглавленный труп Толяна. Руки, ноги дергаются. Пальцы сжимаются и расшимаются. Рядом валяется голова парня. Широко распахнутые глаза с ненавистью глядят на Захара. Кажется, что тело и голова живут сами по себе. Захар сжимает топор. Отползает в сторону. Замахивается, готовясь отразить атаку мертвеца. Внезапно тело жерди рывком поднимается. «Что к тебя?» Захар отползает еще дальше. Смотрит. Конечности парня судорожно шевелятся. Со стороны кажется, что им управляет невидимый кукловод, который дергает за ниточки. Тело делает шаг. Другой. Третий. Ноги лозят по раскисшей земле. Руки вытягиваются в сторону Захара. Сердце бешено стучит в груди. Голова раскалывается от страшной головной боли. Она как обруч сжимает череп. «Сдохни, тварь!» Кричит Захар, готовясь дорого продать свою жизнь. Эпизод 9. Они. Когда до человека остается шаг, тело мертвеца замирает. Руки вытягиваются в стороны. Жерть медленно взлетает на несколько метров вверх. Захар видит, что вокруг парня вьются тени. Они тянут его в разные стороны. Воздух гудит. Светится все ярче и ярче. Раздается шепот. «Пить, пить…» «Рывок!» Руки и ноги Толяна отрываются от туловища. Живот будто вспорывает невидимый нож. Из брюшнины на землю падают внутренности. Слышится треск ломаных костей. Четвертованное тело выворачивает наизнанку. Останки раздираются в лоскуты, словно их рвет на части свора голодных псов. В воздухе появляется еще одна тень. Она пристально смотрит на Захара пустыми глазницами. Говорит. «Встань иди!» «Куда?» – спрашивает Захар. «Ты знаешь…» Охотник мотает головой, точно пытаясь избавиться от наваждения. Протирает рукавом телогреке глаза, прислушивается к чему-то. В воздухе слышатся неразборчивые голоса. Зрачки человека расширяются. Губы шепчут. Сделка. Слышится гул. Захар задумывается. «А если… я откажусь?» Воздух дрожит. Слышится треск и утробный голос произносит. «Тогда всех...» «Нет!» – кричит Захар. «Нет!» Голова охотника дергается. На щеке появляются окровавленные следы от когтистой лапы. Захар ползет прочь из круга. Почти добирается до кромки поляны. Смотрит на изуродованное тело хамзы. Внезапно охотника рывком отбрасывает от деревьев. Снова раздается шипение. В нем угадываются слова... Если не ты, то мы пошлем. Выбирать тебе. Нам нужны. Захар дрожит. С тоской смотрит на лес, затем на свою ногу. Плачет. Поднимает глаза. Глядит на дуб с останками тел. Переводит взгляд в сторону. Туда, где висит серая тень. Кивает. Призрак растворяется в воздухе. Гул тотчас прекращается, отрубленная рукам больше не кровит. Охотник, отлежавшись на земле минут пять, ползет прочь с поляны. Доползает до кромки, где начинается снег, зарывается с головой в обжигающее холодное месиво. Становится легче, боль отпускает. Захар переворачивается на спину, кидает взгляд на поляну. Замечает, что тело Хамзы исчезло. Точно его поглотила земля. Человек ползет дальше. Ощущает, что чем дальше от поляны, тем больше становится сил. Захар пытается подняться. Он опирается на деревце. Подтягивается на левой руке. Встает. Идет. Сначала неуверенно, пошатываясь. А затем все быстрее и быстрее. Охотник оборачивается. Поляна закрыта плотным пологом тумана. Он шевелится, вибрирует. Между деревьев стоят тени. Они смотрят на Захара. Человек слышит их шепот, но не может его разобрать. Охотник делает движение рукой, точно что-то закидывает за спину. Затягивает пояс потуже. Уходит. Эпизод 10. Мертвая Земля. 30 минут спустя русло реки Ковы. По льду уверенным шагом идет Захар, на его плече висит карабин, за поясом топор, в левой руке – пальма, правый, пустой рукав телогрейки, ближе к запястью, перевязан веревкой. Ветер треплет одежду, охотник точно его не замечает. На окровавленном и перепачканном грязью лице заметно выделяются белки глаз. Захар не мигает. Смотрит в одну точку и движется, как хорошо смазанный механизм. В голове свербит мысль «Я успею». Несколько дней спустя. Утро. В окрестности деревни Карамышево. По занесенной снегом дороге едет полуторка. Кузов грузовика закрыт тентом. Двигатель надсадно гудит. Единственный дворник едва успевает смахивать с лобового стекла снег. Водитель курит самокрутку. На вид ему лет 50. Лицо сухое, обветренное, морщинистое. Одет в телогрейку. Шапка-ушанка лихо сдвинута на затылок. Полуторку подбрасывает на обледенелом Насте. Трясет. Водитель матерится. Копать-колотить, натя преспичила им, ехай сегодня. А то, что машина ремонту требует, им с пробором положить. Придурки. Мужик зло сплёвывает самокрутку в чуть приоткрытое окно. Изо рта валит пар. Восходящее солнце слепит глаза. «Ничего, старушка, прорвемся. Не такое переваривали!» Водитель ёрзает на низком сиденье. Вернемся, дам тебе профилактику! Палыч тебя подрихтует! Как новое летать будешь!» Разговаривая с грузовиком, как с живым существом, мужик не сразу замечает, как за крутым поворотом открывается вид на деревню. Водитель поворачивает голову, лицо вытягивается. «Твою ж дивизию!», тянет водитель, он вдавливает педаль газа в пол, полуторка как пришпоренная лошадь рвется вперед, туда, где к небу поднимается столб черного дыма. Деревня Кова, 10 минут спустя. Посреди пепелища стоит полуторка. Водитель растерянно идет вдоль дороги, разглядывая сгоревшие дома. Пахнет гарью, которая примешивается тошнотворный смрад паленого мяса. «Эй!» – кричит мужик. «Есть кто живой?» Ветер тонко завывает в верхушках деревьев. Тишина. Ни бление скотины, ни брехания псов, ни плача баб. Мертвая земля. Снег скрипит под тяжестью шагов. Хрум. Хрум. Хрум. Звуки точно эхо вторят друг другу. Водитель проходит вдоль центральной улицы. Замечает, что на отшибе, ближе к ове, леет огромное пятно, заметенное снегом. Мужик подходит к нему. Чуть разгребается сугроб Несколько секунд всматривается в прогал, затем резко падает на колени и обильно блюет. Утеряв рот рукавом телогрейки, водитель вскакивает. Молча бежит прочь, поскальзывается, падает, снова поднимается, не оглядывается. Мужик подбегает к полуторке, дергает дверцу, запрыгивает в кабину, дрожащими руками заводит грузовик, вжимает педаль газа в пол. Снеся забор около сгоревшей избы, разворачивается и несется прочь из деревни, подальше от увиденного. Вмерзших в сугроб, выпотрошенных человеческих тел и кровавой дорожки, ведущей к заснеженному руслу реки, на котором отпечатаны свежие следы от босых ног.